Голова 22 Где-то на далеком кластере рядом с местным пеклом. Два рейдера. Личный чат. Эксперт. что то такие сегодня. От сестры опять прилетела. Опоздун. Не, другое. Не хочу об этом говорить. Эксперт. Да ладно тебе, я же никому. Нам тут всю ночь сидеть. Смена в 8 утра. Не забыл? Молчать, что ли, теперь? Опоздун. Да, мамка говорит. Если не схожу в магазин, сожгу нахрен капсулу. Эксперт. Лол. Ну так сходил бы. Опоздун. Я исходил. Даже из подъезда не вышел. Сломанный нос, разбитый глаз и очки у урода растоптали. Эксперт. во Что за клан? А бригадиру что не рассказал? Опоздун. Очнись, ботан ядерный. Какой клан? В реале я был. В реале. Эксперт. Оу, oh, сори. Может, Ники заскринил? Выловим тут. Будем лить жестко. Кверху с задницами. Опоздун. Хорошо бы. Да только тупые они. Тетрис от пульта не отличат. У подъезда вечно капсулиться с пузырьками. Эксперт. Жаль. Опоздун. Лыхнуло там вроде. Видел? Эксперт. Там всегда что-нибудь полыхает. Пекло же. Может, Шиза за что нибудь фазу зацепилась или элитник мимо норки нашего друга проходил, а тот как раз голодный. Не парься. Вот как выскочат, тогда и напишем бригадиру. Попоздун. Верно. Что я знаю о скребберах? Да ни хрена. Охотиться на них не приходилось. Слава Стиксу. Только слухи. Насекомообразный урод. Размером чуть ли не с мамонта. Так говорил Хром. Стикс явно неровно дышит гигантом. Тем более игровой. Мне вспомнилась собачка, которую мы били. В бестиарии инфы по скрепберм минимум. Скрины отсутствовали, как и карты локаций. Следят владыки за своей кормушкой, подумал я, приземляясь в нужном месте. То, что элита рядом гуляет, дело не мое. Это алгоритм такой. Завтрак, обед и ужин нашей зверушки. А я не по их душу. Урх! Вот же глазастый. Вроде тихо приземлился. Элитник, словно мысли слышал, здоровенной башкой туда-сюда пока на моем кусте не остановился. Вот же падла! Бежит! Пришлось прыгать прямо к пещере, точнее, к их скоплению. Здоровенные дыры везде. Вверх, вниз. Со всех сторон смотрели пустые глазницы. Не поймешь, куда дальше. На мое счастье, элитник отказался бежать в мою сторону. Глянул раз и отвернулся. Будто я несъедобный. Странно, даже для игры. Сейчас же возникает вопрос. Куда идти? ходы, мягко говоря, не в одну сторону ведут, а во все, хоть по запаху ищи. — Хотя что это я? — пряник. — Выручай, друг, — попросил я появившегося питомца. Тот тихонько порычал по сторонам для стращения невидимого врага и превратился во внимание. — Ходит тут такой, — попытался представить большого таракана с хоботом и клешнями на заднице. — Вроде получилось. — Точно вниз? — Пряник не стал отвечать, просто прыгнул в огромную дыру и уже пофыркивал в глубине, как настоящий. Я сиганул за ним. Система. Внимание, вы открыли новую локацию. Поздравляем, получено достижение первопроходец. В смысле первопроходец? Выходит, скреббера тоже по принципу Элла бьют? Или в этой части я первый? Отмел вопросы, как несущественные, поспешил за Пряником а тот коротко гавкнул и заткнулся, будто обрубили. Приготовился углубиться в недра, но проход быстро закончился. Пещера как пещера. Я как ни разу не спелеолог, не видел ничего интересного. Единственное, что напрягало, это неестественная подсветка, видно для атмосферы. Свет шел от красных прожилок в полу, что по задумке должно было намекать на лаву. Это же логово адского скреббера. Но температура была комфортная. Не доработали кулибины или просто решили не усложнять жизнь игрокам? «Прионик, ты где?» Резко почувствовалось внимание, но не пойми, с какой стороны. Стал крутить башкой в разные стороны. Смотрит что-то большое и голодное. Раз нет по периметру, значит... Я посмотрел наверх. «Мама дорогая!» В последний момент успел отпрыгнуть на несколько метров. «Недостаточно! Еще!» Многолапая тварь, огромная и шустрая. Неправильно это? Куда бы я ни прыгнул, паук-переросток уже был рядом. Дар однозначно. Пришлось перенестись в самый конец пещеры, что дало с десяток секунд на раздумья. Вовремя вспомнился разговор с Рыжим. Так сольешься же! Я честно пытался отговорить беса. Босс, ты чё? Я же никогда скрибер не видел, тем более адского. Это может быть единственная возможность. — Босс, мы же команда! — Вот, сам просил. Можешь любоваться, сколько влезет. — Что? Материализовавшийся бес въехал не сразу, но арбалет на готове. — Охренеть! — Мама, ради меня обратно! Я полностью разделял его эмоции. Пещера сама по себе огромна, но из-за этого паучка казалась жалкой норой, в которую попали два бестолковых мышонка. «Это же надо такое нарисовать! Паук размером с железнодорожный вагон!» Монстр шустрел везде. «По полу, стенам, потолку. Я только успевал замечать переместившиеся жвала, такие огромные, что одного движения хватит, чтобы разорвать нас обоих!» Щелкнул арбалет. «Эй, видал, вроде в буркалы попал!» — обрадовался бес. Действие этого замела самое неожиданное. Чудовище остановилось в нескольких метрах, И в нас полетели не весь откуда взявшиеся огненные болиды. Один, два, пять. Вуджип прыгнул, куда глаза глядят, то есть в стенку. Ожил другой чат. Катерина. Пати, куда вы опять заперлись? Нашла, блин, время. Принимаю в отряд. Катерина. Адский скреббер? Придурки! Грохнула. Где-то далеко завопил бес. Натя, На! — Падла, подавись! — рыжий бес. — Босс, я все. Слей его за меня. Иконка кореша потемнела. — Как же? Сольешь его? Мои фишки с этой тварью не сработают, — подумал я, осматриваясь. Прыжок в стену перенес меня в другую пещеру, куда больших размеров. Скопление сталактитов с вездесущими прожилками давало тусклый свет. С первого взгляда показалось, что все завалено огромными валунами, если бы не вонь. Головы. Груды, настоящие горы и брежно обгрызенные уродливые головы создавали адскую композицию, и, судя по их размерам, вовсе не простые зараженные. Матерая элита попал в столовку нашего паучка. Система. Поздравляем. Вы открыли локацию «Сокровищница». Здесь еще не ступала нога игрока. Дальше посыпались плюшки. Даже умение какое-то. Симбиоз. Плюнул. Убрал все с глаз долой. Потом. Все потом. Личный чат. Катерина. Почему ты еще живой? Иноги. Случайно получилось. Я тут малость занят. Не отвлекай. Повезло портануться на более-менее чистый участок. Но в стоянии столбом смысла мало, поэтому я шагнул в сторону ближайшей норы, коих тут виделось немало. Под ногами хрустнуло. Где-то далеко послышался неприятный клекот и шуршание словно мягким веником по неровным стенам. Этот звук мне был знаком. Спалился. Зверушка бежит сюда. Я и не думал расстраиваться. Даже проще стало. Можно не таиться. Прыг-скок. Под ногами юркнуло тело с длинным хвостом. Крысы? Ну да, еды тут достаточно. А мелочь монстра заинтересует только в стадии полного истощения, что ему не грозит. Катерина. «Перенеси! Мне же интересно! Что там? Там же еще не ступала нога игрока!» «Начинается! И почему она всегда в такие моменты появляется?» «Катерина! Ну, пожалуйста! Все без меня! Стаб без меня! Боссы! Я же не виновата, что учусь! Перенеси! Покажу кое-что интересное!» Кинула она последний довод. «Ну вот что тут скажешь? Слаб я на интересное!» Если на настоящем стиксе потеря сил приводила к головной боли и последующему вырубону, то здесь просто тускнела действительность и краснели решеточки, те, что у меня вместо цифр. Так и вышло. Катька начала зажимать нос и щуриться, а я смотрел на ее черно-белую фигурку. «Фу! Сколько дохлятины!» Девушка не стеснялась, говорила громко. Сама просила. И «Это фигня! Сюда такой интересный зверек спешит!» Так что и мы давай поторопимся, если, конечно, хочешь дальше пройти. Осмотреться. «Так-то здесь круто! Новая локация!» — в голосе послышалось нетерпение, замешанное с возбуждением. «Давай вон туда!» — девушка показала на один из проемов, который светился, и побежала первой. Я за ней. А глаза так и вязнут на ее округлостях. Прыгая с головы на голову, думал, как отсюда выбраться. На обратный прыжок, тем более с грузом в виде катики, сил не хватит. Расстояние велико даже для моего имба умения, так что придется бегать и прятаться где-то с часик. Но судя по приближающемуся клекоту, времени уже нет, и как назло, препятствий под ногами становилось все больше. Ничего интересного не замечаешь? Девушка на секунду обернулась, в глазах хитринки. Замечаю, вернее, разглядываю. Вот же женщина. Нет, чтоб просто сказать, а она загадками сыплет. — Так что ты хотела показать? — Спросил я, догоняя. — Я думала, ты заметил. — остановилась. — Вот! — наткнула пальчиком вниз. Взгляд переместился чуть ниже. — Не туда смотришь! — Хихикает. Под ее ногами крутился большой кошак. Вот где подходит поговорка. В темноте все кошки серые. Незаметной была не только окраска, да и сам он двигался абсолютно бесшумно. — Кошак? и чего я ждал от любительницы кошек но фантазировал себе это мася знакомься мася это инокий. не стоит ее гладить предупредила она камышовая порода и алгоритм поведения тот же мег она еще котенок привязала красной жемчужины катька улыбалась какое счастье слишком тихо мы так увлеклись разговором что забыли о преследовании Кошатина, глядя по сторонам, стала подозрительно принюхиваться. Хвост трубой, шерсть дыбом. Шуршание над нами. Упал мелкий камушек. Мася поступила, как обычная кошка. Ощерилась, превратившись в шерстяной комок, и со скоростью пули сквозанула в проем. Я даже голову поднимать не стал. И так понятно, кто там. Быстро за кошкой. К счастью, девушка сориентировалась сразу и побежала рядом. «Мася, Мася! мася кыс, кыс кыс Куда же ты, девочка?» «Не могу спрятать, не достаю!» — пожаловалась она. «Пусть бегает, может, отвлечет». Я взял Катьку и потянул в другую сторону. Пещера, в которую мы влетели, размерами не отличалась, а главное имела только один проход. Если наш паучок сюда протиснется, а он точно это сделает, то займет все пространство. Глаза искали выход. В самом центре, в окружении округлых камней, лежал овальный предмет красного цвета. Яйцо адского скреббера. Уровень вопрос-вопрос-вопрос. «Ух!» — Катька тоже заметила. Человек ей любопытный, поэтому сходу вцепился в находку и попытался поднять. Тяжелые, держать чертовски неудобно, так и норовит выскользнуть из рук. «Кому нужны руки?» «Яйцо в карман, взгляд назад» ослышался клёкот в проходе. Я выглянул. Покончив с кошаком или просто не догнав, тварь вернулась к нам. Близко, в нескольких десятках метров. Буркала, сверкают, гигантские без бестолку молотят воздух. «Ой, мамочки!» Хватаю ошалевшую Катьку. Прыжок. Сил хватило до пещеры, где я потерял пряника. «Всё?» — удивлённо спросила девушка. «Я думала, до админа». «Индюк тоже думал, — укоризненно заметил я. — Бежим, паучок шустрый!» Клекот позади и вправду нагонял. «Не такой, как раньше. Взбешенный, что ли?» Скребер наплевал на бесшумность, несся, как раненый тираннозавр. Отвести сможешь, как в тот раз?» — спросил я. Выскочив на свежий воздух, вспомнил об одном весомом препятствии. «Кого? Скребера?» — девушка округлила глаза и оглянулась. Нет сткнул вперед. Среди елей появилась гигантская фигура. В стороне замаячила еще одна. Не мудрено, что так быстро среагировали. Шумим мы знатно. А еще меня интересовал вопрос, что это за алгоритм такой? Пастбище для скреббера или его охрана от игроков? А может и то, и другое? В общем, разработчики не сильно на эту тему заморачивались, навтыкали кучу элиты там, где нет жратвы. «Ой, это же матерые! Одного могу!» Утробное урчание оповестило всех, что нас заметили. — И куда же теперь? Позади взбешенной потери скреббер, впереди голодная элита. Катерина положила руку мне на плечо. Ближайший монстр, что уже спешил к нам, на секунду растерялся, не зная, как поступить, заметался взглядом. Дрожащая ладонь девушки сжалась крепче. — Нет, не сработало. Жуткие глаза остановились на нас. — Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Освободившись от руки Катерины, я достал винтовку. Сливаться просто так не хотелось. Можно и пострелять. «Давай быстрее, урод!» — стал я подгонять. «Я уже в терпения. щелчок затвора. «Дурак!» — сообщила мне девушка, озираясь по сторонам. Я вскинул винтовку и даже прицелился. Внезапно элитник остановился, да так резво, что с весом в несколько тонн, ох, как нелегко. Дерн перед ним вздыбился бугром сработав мощными лапами еще быстрее, как тот кот, что нарвался на собаку, он ловко извернулся и сиганул в обратную сторону. Я даже оборачиваться не стал, поняв, что не меня испугались. «Бегом!» — скомандовал я, стартанув первым. Катерина к ее чести спорить и припираться не стала. Бежала чуть позади, благо дорога хорошая. Любезный элитник вытаптывал на совесть. А сзади уже кликотала, да с хрустом. «Вот, совсем забыла!» Нагнав меня, девушка передала что-то вроде таблетки. «Малая пилюля духа» мелькнула и пропало название. Рассудив, что отраву мне вряд ли подсунут, быстренько закинул ее в рот. Позади что-то загудело, и через секунду огненный болид взорвался в десятки метров впереди. Сил немного прибавилось. Недаром пилюля малая. Мои решеточки из ярко-алых стали розовыми. Карта, точнее точки на ней, не были активны. Значит, сил недостаточно. Схватив Катьку за руку, я прыгнул, насколько смог, за спину спешащей элите. Как ни странно, но это сейчас самое безопасное место. Монстр умудрился обернуться. Короткий взгляд на нас, более длинный на того, кто дальше. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я увижу ужас в глазах элиты. Длинные, почти жалобные урчания, и он прибавил скорость. опозду Бежит! Эксперт. Кто? Опоздун. Разуй глаза, матерый, а за ним наш будущий лут. Эксперт. Да что бы меня капсула обесточилась. Точно, бежит. И не один. Они во все стороны разбегаются. Как же так? Не было такого. Опоздун. Админы могли алгоритм поменять, чтобы не скучно было. С них станется. Эксперт. Накаркал лузер. Кисляк стелится. Валим. чат был забыт. Два высокоуровневых игрока ловко спустились с дерева и шустро припустили к монструозному внедорожнику. Ну, наконец-то! Поглядывая в спину улепетывающей элите, я старался не выпускать из внимания других монстров, коих было немало. Все они спешили в разные стороны. Причина радости была в карте. Появилась активная точка, но пока красная. Ждем смены цвета, и можно прыгнуть. Личный чат, рыжий бес. Еще не слились? Я говорил, тут боевое пати нужно, но все равно было весело. Когда еще адского скребера удастся поцарапать? Или может совируем? Я знаю пару нормальных ребят. Катерина, уже не надо, рыжий бес. М? -м, -м. Скреббер почти нагнал. Странно, что не использовал свою артиллерию. Может, дело в злости? Хотел нас живьем разжевать. Но это уже не важно. Хватаю Катьку и... прыг...